Глава двенадцатая. Новые правила игры. Даниэль. Я все еще перевариваю встречу с Катей, когда секретарь сообщает о новых визитерах. Мать Зары. Силой сжимаю челюсти. Что им могло понадобиться? Отчаялись поймать меня дома для промывки мозгов. Их приход максимально не вовремя. Хотя, как оказывается, визит матери будущей жены – отличный способ убить мою либидо. Желание заняться сексом исчезает, как и не было. Я поднимаюсь им на встречу, приглашаю пройти в кабинет. «Добрый день, дамы. Чем заслужил ваш визит?» Зара скромно опускает взгляд и молчит. Однако не молчит мать. «Даниэль, ты что, до сих пор не уволил Катерину? Мы только что столкнулись с ней у лифта?» «Вот же черт. Трудоустройство моей супруги – последняя тема, какую хотел бы обсуждать. Свожу брови у переносица. Мать тем временем продолжает. Катерина и раньше была девочкой не очень воспитанной, а сейчас и вовсе. Она даже не поздоровалась, Даниэль». Мать говорит это так, будто Катя совершила смертный грех. Интересно, она действительно не понимает, почему невестка могла с ней не поздороваться? Это ж надо было догадаться. Припереться сюда с Зарой, пока я еще даже не развелся. Если бы ты пришла одна, уверена, она поздоровалась бы, пожимая плечами. Ведь с понятием этикета у Катерины все в порядке. Мать моментально вспыхивает, как и Зара. Однако Зара очень быстро с собой справляется. Снова прячет взгляд. Не отстаивает свое право являться ко мне в офис незваной гости. За нее это делает мать. «А ты не подумал, что Зарочке может быть неприятно столкнуться нос к носу с Катериной? Она, конечно, не скажет, ведь девочка воспитанная, но надо же понимать такие вещи». Тихо начинаю закипать. Как по мне, если не хочешь с кем-то столкнуться, нечего приходить к этому человеку на работу. И вообще, я бы хотел удержать подробности нашего с развода в семье, не выносить на люди. А для этого мне совершенно не нужно с треском увольнять бывшую жену. Пусть себе работало бы. Это бы лишний раз доказало, что развелись мирно. Никто никому претензий не имеет. И обсуждать тут нечего». «Я не собираюсь увольнять Катерину», — говорю твердым голосом. «Она безупречный работник, и тот факт, что мы с ней разводимся, никак не отразится на ее работе. А Зара, как умная и воспитанная девочка, должна бы понимать, что бизнес и личная жизнь не смешиваются. Я награждаю тяжелым взглядом сначала мать, потом Зару». Заре хватает ума смолчать. А вот мать продолжает возмущаться. «Сынок, что за глупости ты говоришь? Разве можно оставлять под боком бывшую жену? Это нонсенс!» «Мама, я не понимаю, с чего вдруг ты решила вмешаться в то, как я управляю компанией?» «Строго на нее смотрю. Она понимает, что перегнула палку. У нас в семье не принято, чтобы женщина лезла в мужские дела». «Что ты, Даниэль, я ни в коем случае...» «В таком случае зачем ты раздаешь мне советы по поводу кадров? Мне лучше знать». «Она явно очень хочет поспорить, в то же время опасается. Решаю не давать матери шанса». «Дамы, мне, конечно, безумно приятно вас видеть, но дела зовут. Вы зачем сюда пришли?» «Сынок, мы пришли пригласить тебя посмотреть варианты квартир. Вам же, Зарочка, надо где-то жить, правда? Или же ты передумал по поводу дома, где жил с предыдущей женой?» «Не могу представить, как буду жить там с кем-то другим. Дом будет выставлен на продажу», — качаю головой. «Квартира на первое время — неплохой выход». «Мы с мамой и папой выбрали самый приемлемый вариант», — начинает Зара с робкой улыбкой. «Если только ты найдешь время посмотреть, мы могли бы заключить сделку». «Квартира хорошая» кивает мать. «У наших будущих родственников великолепный вкус, кстати. Туда можно въезжать хоть сейчас». «А вот это уже интересно. место остачертело жить с родителями? Думаю, это хорошая идея. Я перееду первым, обживусь там, все обустрою, а потом уж после свадьбы можно невесту в дом». «Папа разрешил мне приехать сразу к тебе?» тихим шепотом говорит Зара. «Обалдеть, блин. Щедрое предложение».